Через несколько часов, спустившись еще на два уровня, они решили остановиться. Похоже, модификанты-инсектоиды потеряли их след, во всяком случае пока. Да и на пути их никто не встретился, и могло показаться, что обитатели каналов, о которых ходили легенды в Нижнем городе, словно вымерли. Впрочем, Сандерса не оставляло ощущения, что за ними кто-то постоянно наблюдает По спине пробегал холодок, и он оглядывался, нервно сжимая рукоять палаша В безжизненности каналов было что-то пугающее У Сандерса даже снова возникло подозрение, что несколько раз в год кто-то проводит здесь генеральную уборку Протирая пыль и уничтожая вредителей, а заодно и проникших людей Договорились, кто когда будет дежурить в то время, пока остальные попробуют заснуть. Первый выпало бодрствовать Виктории. Полубой вскрыл для каждого по банке консервов, быстро съел свою порцию и, пробурчав, что кто как, а он спать, звернулся в плащ и вскоре засопел. Сандерс с трудом протолкнул в желудок бобы с мясом, запил водой. Нечасто, даже во время задания ему приходилось обходиться столь однообразным меню. Тоннель был пуст будто сквозняк выдул из него все живое. Спать не хотелось. Он привалился к стене и вытянул ноги. Виктория вычистила свою банку, выпила воды и скривилась. Никогда не любила бобы. «Ну, моя дорогая баронесса, здесь я вам ничем помочь не могу», — улыбнулся Сандерс. Девушка оглянулась на полубоя. «Он тоже знает?» «Нет». «Много ты прочел в базе Ван Хорна?» «Все, что было?» Она помолчала. «Что, прикидываешь, когда мне перерезать горло, сейчас или попозже?» — спросил он. «А зачем? Интересы содружества и Фианимара не пересекаются». Ну, встретились два шпиона, трахнулись и разбежались. В ее голосе проскользнула горечь. «Продолжения не будет». «Это вопрос или утверждение?» Она не ответила, поправила мундир, улеглась на пол и положила голову Сандерсу на колени. «Ты не против?» «Нет», — Сандерс расстегнул верхние пуговицы ее мундира. Она схватила его за руку. «Прекрати немедленно!» «Почему?» «Потому!» «Ну, хорошо!» — он скрестил руки на груди. «Ты не хочешь мне рассказать о смотрящем? Я так понимаю, что твое задание — установить с ним контакт. Ты неправильно понимаешь. Кроме того, это очень длинная история. Время пока есть». Виктория задумалась, потом привстала на локтях. «Касьян!» — тихо позвала она. «Вы не спите?» Полубой продолжал похрапывать. Виктория опять легла Сандерсу на колени. «Как думаешь, он спит?» «Думаю, да. Большим тактом он не отличается, но, судя по храпу, сейчас он предоставил нас самим себе». «Смотрящий», — задумчиво сказала Виктория. «Я не знаю, кто это или что это. Может, электронный мозг, а может, преступник, засевший под развалинами и каналами, или объединенная группировка мафии. Никто не знает». «Знаю только, что если он что-то решил, так и будет». «Слышал в новостях об убийстве мэра Восточной башни?» «Слышал». «Мэр решил построить на границе с развалинами подземный развлекательный комплекс. Успели лишь провести несколько взрывов, чтобы заложить фундамент. По слухам, его предупредили, что работы лучше свернуть и оставить все как есть. Мэр – недалекий человек, я знала его». Выступил по информканалам каналам с гневной отповедью. Его нашли аккуратно разделанным в собственном кабинете. Будто кто-то подготовил его тело для банки трансплантантов. Все внутренние органы лежали отдельно. Отдельно конечности, отдельно мозг. Секретарша ничего не видела и не слышала. Утром шеф пришел на работу, а к обеду нашли то, что от него осталось. Вот так. «Пока что ничего сверхъестественного», — пожал плечами Сандерс. «Ты сама знаешь, что на планете правят кланы?» «Да». После гибели Ван Хорна-старшего прошел слух, что Герберт Ван Хорн, желая побыстрее взять бразды правления кланом в свои руки, за неделю до гибели отца отправил в каналы группу проверенных людей. «Я нашла в базе зашифрованные документы, относящиеся к тому периоду. Много не знала, но группа имела задание пробиться через все уровни каналов и исследовать гной, если они его обнаружат». До сих пор существование этого слоя лишь гипотеза. Возможно, у группы было еще какое-то задание. Обратно они не вернулись, а отец Герберта погиб при весьма странных обстоятельствах. Бывает и так, равнодушно сказал Сандерс, сынок подсидел задержавшегося на этом свете папашу. Виктория пошевелилась, посмотрела ему в лицо снизу вверх. Тебе совсем не интересно? Почему не интересно? Просто все это легко объяснимо. Угу. «Ну, тогда расскажу тебе кое-что из истории планеты Заврос. Будешь слушать?» «Давай», — Сандерс сделал наземнул. «Ты только сама не засни, тебе еще два с половиной часа дежурить». «Я постараюсь», — пообещал Виктория. «Начнем издалека. Заврос — странная планета. Один большой материк и множество мелких островов. Там не было деления на нации. Государство, когда цивилизация достигла уровня государственности, всегда было одно — И вот в один прекрасный момент это огромное государство разделилось на федерации, как теперь говорят. А затем эти федерации внезапно настолько обособились друг от друга, что стали вести себя как склочные соседи. Причем произошло это внезапно и за очень короткий промежуток времени, в течение жизни одного поколения. Письменность была развита уже достаточно хорошо и остались документальные свидетельства того периода. К сожалению, они ничего не объясняют. Начались войны. «И так бывает. Просто кому-то достались более плодородные земли, а может, кто-то позарился на жену соседнего государя». Сандерс опять положил ладонь на грудь Виктории. Она сбросила его руку и приподнялась. «Если не прекратишь, рассказывать не буду. Ты же шпион, ты должен собирать информацию, нет? А ты только одним озабочен. Хорошо, хорошо, буду собирать информацию. Что ты там о женщинах говорила? Ничего я не говорил о женщинах. Ты маньяк, Сандерс». «Так вот, с началом войн...» С соседними народами стали происходить удивительные вещи. То одно государство делало гигантский скачок в развитии наук и технологий и, следовательно, в вооружениях и начинало подчинять себе соседние, то внезапно прогресс останавливался, и соседи догоняли вырвавшегося вперед и восстанавливался паритет. «Просто хорошо работали разведывательные органы», — сказал Сандерс, и сам почувствовал, что этим не все можно объяснить. «Возможно. Дальше еще интереснее». Одно за другим государства стали впадать в некий ступор Ладно бы они остановились в развитии, но налицо был явный регресс Уничтожались культурные и научные центры, города пустили Люди стали селиться в деревнях, а то и просто уходили в леса и вели полупервобытный образ жизни Никакой закономерности в тех событиях выделить мы не сумели Продолжался этот период около полутора тысяч лет И закончился тем же, с чего все началось Примерным паритетом Причем научное и культурное развитие планеты Осталось таким же, каким было полторы тысячи лет назад На уровне раннего средневековья Поэтому на моей прородине так много легенд и суеверий И так сильны священники, ну что скажешь? Так, протянул Сандерс, дай-ка я попробую сформулировать выводы К которым пришли ваши исследователи Исходить я буду из того, что истории родной планеты заинтересовалась разведка. «Согласна? Ты ведь не просто так мне все это рассказала». «Давай, давай!» — подбодрила его Виктория. «Не могу же я тебе все разжевывать, а то будешь потом хвастаться. Вот, мол, соблазнил девицу, она мне все и выложила». «Хм! Вывод, может быть, один. Кто-то управлял вашей цивилизацией, так? Причем управлял настолько тонко, что и мысли о чужой, навязанной извне воли, ни у кого не возникло». Виктория разочарованно вздохнула. «Ты слишком умный, Дик. Пожалуй, я тебя все-таки прикончу. Потом». «Значит, я прав?» — воскликнул Сандерс. «Тихо, разбудишь полубоя. Кстати, кто он?» м, -м, м Только не надо говорить, что он археолог. С этим вопросом, по-моему, мы разобрались. Он из русской разведки, и он, как сам говорит, не разведчик, а диверсант. Боевик. Ну, а нашу цель ты знаешь». «Так я не закончил». Он собрался с мыслями. «Стало быть, вы полагаете, что тот, кто играл вашей планетой, покинул ее почти тысячу лет назад и...» «Позволь!» Сандерс даже привстал. «О, черт! Здесь творилось то же самое!» «Молодец!» Виктория приподнялась и чмокнула его в губы. «Ага, так-так, ты ищешь это существо! Или оружие, или технологию, с помощью которой можно отбросить целую планету в Средневековье!» — Глубоко же вы копаете, — сказал Сандерс с невольным уважением. — Война, Дик, — это двигатель прогресса. — Все это война, — грустно сказала Виктория. — Феонимар выдыхается, ресурсы истощены. Освоенные планеты нам отбить не удалось, и с каждым годом нам становится все труднее сдерживать агрессию Зовроса. А они нас покоя не оставят. Я посвятила проекту «Длань Бога» семь лет жизни. Сначала была нелегалом на Зовросе. Пришлось уходить, там очень тяжело работать. В той культуре женщины почти ничто. Так, машины для наслаждений и продолжения рода, причем греховные и нечистые. Два года корпел в архивах на Симароне и Таире. О тамошнем университете я могу рассказать тебе гораздо больше, чем ты мне, профессор несчастный. Ты нашу легенду знаешь? Я многое знаю. Что тебе ответили из штаб-квартиры? Ты о чем? «Пожалуй, это я тебя прикончу на прощание», — усмехнулся Сандерс. «Приказали выяснить, кто такой смотрящий. Для вас он, конечно, важнее. Он, оно или что там такое, под каналами. Но выяснить я обязан». «Ладно, после разберемся», — согласилась Виктория и сладко зевнула. «Его еще надо найти». Сандерс посмотрел на нее. Сейчас он хотел ее как никогда прежде. Может, потому что вскоре их дороги должны были разойтись, а, может, и вправду она стала для него дороже других женщин. «Хочешь, поспи, — сказал он, — я посижу, потом разбужу Касьяна и сам тоже лягу. А ты не уснешь? Смеешься, что ли? Чтобы я заснул на посту?» Он скорчил сердитую гримасу. «Ладно, верю», — она улыбнулась и закрыла глаза. Скоро лицо ее расслабилось, и дыхание стало ровным и спокойным. Полумрак истончил ее черты Она показалась Сандерсу столь прекрасной Он вдруг подумал, что уже не сможет жить без нее Обычно он довольно быстро терял к женщине интерес Но сейчас не мог поверить, что это она была с ним на ривьере Что это они любили друг друга в ангаре Людвига под ледяным душем Он попытался вспомнить эти моменты Но почему-то получилось так что вспомнить смог только мимолетные взгляды и радость случайных прикосновений. Никакой гордости кобеля, у которого самая красивая женщина. Только ее тонкие черты и глаза, которые смотрели, ненасмешливо. Насмешка — это защитная реакция на скорое расставание. Нет, ее глаза смотрели с ожиданием. Скажешь ты, наконец, те слова, которые я жду, или ты действительно тупой самец, уложивший в кровать еще одну бабу, одну из многих? Сандерс закусил губу. «Господи, ну почему он такой идиот? Когда теперь представится возможность открыться перед ней?» Он покосился на полубоя. «Нет, только не в присутствии русского. Смешно даже подумать, что он что-то поймет. Кажется, его развитие остановилось на уровне инстинктов. Пожрать, выпить пиво, сделать работу — все». Сандерс горько усмехнулся. «А сам-то он кто?» «Удачливый шпион, бабник и скрытый алкоголик с претензиями на высокие чувства и непомерными амбициями». Он прогнал неприятные мысли и снова засмотрелся на лицо Виктории. Ведь, по сути, они были вместе только там, в ангаре. На ривьере он напился так, что мало что мог вспомнить. «Ничего, все поправимо. Выясним, что там затаилось под каналами и возьмем отпуск. Ведь должны же ей дать отпуск. Она же говорила, что семь лет работала, так неужели пару недель не дадут? На хоть недельку. Они поедут снова на ривьеру и повторят все сначала. Сделают вид, что только познакомились, он будет ухаживать и дарить ей цветы, а потом она скажет, «Вашу мать, голуби небесные, перережут как овец, а вы и не почувствуете». Сандерс на ощупь цапнул бастард и открыл глаза. Напротив них стояли несколько фигур с головы до ног, закутанные в белые одежды. Полубой был уже на ногах. Виктория откатилась к стене, вскочила и, выхватив ланскнетту, приготовилась защищаться. «Молодец, Дик», — пробормотала она, «часовой из тебя отменный».